Глава девятнадцатая Воспоминания «Моя королева!» Маргейс подняла взор от лежащей на коленях книги. Небольшую гостиную, расположенную рядом с опочивальней, пронзали косые лучи солнца. День уже стал жарким, ветерка и в помине нет. На лице Маргейс выступил пот. Скоро полдень, а она еще не выходила из своих апартаментов. Совсем на нее не похоже, и она никак не могла вспомнить, почему решила провести все утро с книгой, ничего не делая. К тому же ей почему-то не удавалось сосредоточиться на чтении. Судя по золотым часам, тикающим на полке над мраморным камином, минул час с тех пор, как она в последний раз перевернула страницу, а ни слова из прочитанного не осталось в памяти. Должно быть, всему виною жара». Смутно знакомый офицер в красном мундире ее гвардии опустился на колено, опершись кулаком о красно-золотой ковер. А ведь когда-то маргей вспомнила по именам всех гвардейцев, назначаемых на дежурство во дворец. Наверное, в последнее время появилось слишком много новых лиц. — Таланвор, — произнесла Маргейс, удивившись себе. Офицер был высок, хорошо сложенный и молод. Но она не могла сказать, почему он особо врезался ей в память. Вроде бы он к ней кого-то приводил. «Давно ли?» «Лейтенант гвардии Мартин Таланвор». Он поднял на нее неожиданно тяжелый взор. Потом вновь вперил глаза в ковер. «Моя королева, простите меня, но я удивлен, что вы остались тут. Ведь пришли такие известия». «Что за известия?» Хорошо бы узнать что-нибудь. Сплетни Алтеймы о дворе Тира несколько наскучили. Иногда у Маргейс появлялось ощущение, что ей хотелось спросить Алтейму о чем-то еще, о чем-то другом. Но все разговоры вертелись исключительно вокруг слухов, которых Маргейс не могла припомнить. А Гейбрилу, похоже, доставляло удовольствие слушать их. Он обычно сидел в высоком кресле перед камином, скрестив вытянутые ноги и довольно улыбаясь. Алтейма же наряжалась во все более откровенные платья. Надо бы указать ей на недостойное поведение. Маргейс смутно почудилась, что она уже думала об этом. Что за чушь? Если бы я так подумала, то непременно бы сказала. Маргейс покачала головой, поняв, что мыслями уже далеко от молодого офицера, который начал было говорить и умолк заметив, что его не слушают. «Повтори. Я отвлеклась. И встань». Таланвор поднялся с сердитым лицом, глянул на нее горящими глазами и вновь опустил взор. Маргейс проследила за его взглядом и вспыхнула. У ее платья был очень глубокий вырез. Но ведь Гейбрилу нравилось, когда она носила такие платья. После этой мысли... Она перестала тревожиться, что предстала чуть ли не обнаженной перед каким-то из своих офицеров. «Покороче», — оборонила Маргейс. «Как он смеет так на меня смотреть?» «Велеть бы его выпороть». «Что за известие, раз ты вздумал вломиться в мою гостиную, будто в какую-то таверну?» Офицер побагровел. Маргейс не поняла от чего. От должного смущения или от нарастающего гнева. Как он вообще смеет сердиться на свою королеву? Неужели он считает, что мне больше нечего делать, как его доклады выслушивать? «Мятеж, моя королева», — произнес лейтенант ровным тоном. И все мысли Маргейс о ее гневе и его непозволительно сердитых взглядах улетучились. «Где?» «В дворечии, моя королева. Кто-то поднял древнее знамя Монотерена. Стяг Красного Орла». Этим утром из Беломостя прибыл гонец. Маргейс побарабанила пальцами по книге. В голове ее слегка прояснилось, словно рассеялся очень давно на наползший туман. В памяти зашевелились какие-то воспоминания о двуречье. Затлела какая-то искра, которую никак не удавалось раздуть. Двуречье. Эту область вряд ли можно вообще назвать частью Андора, и ситуация оставалась таковой уже несколько поколений. И она сама, и три предыдущие королевы с превеликим трудом сохраняли какую-то видимость своей власти над рудознатцами гор Тумана. И даже эти крохи контроля были бы утрачены, существуя возможность вывозить добываемый там металл по дорогам, не проходящим через андор Что следует удержать в руках? Шахты и копи с золотом, железом и другими рудами, или двуреченский табак и шерсть? Было очевидно. Но если не подавить восстание, пусть оно и вспыхнуло в той части королевства, которое она правит лишь на карте, бунт распространится точно лесной пожар, туда, где ее власть реальна. И в памяти некоторых все еще не померкли воспоминания о Монатарене, стране, уничтоженной во времена Тролоковых войн, а Монатарене из легенд и сказаний. Кроме того, двуречие ведь в самом деле принадлежит ей, Пусть народ там уже слишком давно живет по своему усмотрению, но этот край остается частью ее королевства. — Лорду Гейбрилу сообщили? — спросила Маргейс. — Разумеется, не сообщили. С такими новостями он бы обязательно явился к ней. С предложениями, как погасить пламя вспыхнувшего мятежа. Его предложения всегда правильны. предложение Маргейс почему-то почудилась, будто он указывал ей, что делать. Казалось, она помнит это. Разумеется, ничего подобного быть не могло. «Он извещен, моя королева!» Голос Таланвора по-прежнему был учтив. Однако на лице офицера разгорался гнев. Он посмеялся. Заявил, что, по-видимому, двуречие – вечный источник всяческих треволнений и что когда-нибудь он с ним разберется». Сказал, что это незначительная помеха подождет своей очереди. Есть дела и заботы много важнее. Книга упала на пол. Королева вскочила с места. Когда она проходила мимо офицера, ей показалось, что по лицу таланвора промелькнула улыбка мрачного удовлетворения. Служанка сказала Маргейс, где найти Гейбрила, и королева решительно направилась прямиком в окруженный колоннадой дворик. В облицованном мрамором бассейне, где плавали листья лилий и плескались рыбки, журчал фонтан. Во дворике, благодаря небольшой тени, было немного прохладней. Гейбрил сидел на широком белом бортике фонтана. Вокруг него толпились лорды и леди. Маргейс узнал много меньше половины из них. Смуглый, с квадратным лицом Джаред из дома Саранд и его сварливая жена Эленя с волосами цвета меда. Вот это — жеманница Аремила из дома Марне. Ее блестящие карие глаза вечно широко раскрыты в притворном интересе. Костлявый козлолицый Насин из дома Кирен, готовый зажать в укромном уголке всякую женщину, какую удастся, хотя волосы у него редкие и совсем седые. Ниан из дома Араун, на ее лице, как обычно, портящая его бледную красоту печать презрений ко всему и всем. Лир из дома Барин, самодур, каких мир мало видел, да еще и с мечом на перевязи. Подумать только. Каринт из дома Аншар, у которой такой равнодушный взгляд. Она, как поговаривали, трех мужей в могилу свела. Остальных Маргейс вовсе не знала. Что само по себе было странно, но этих она бы и на порог не пускала, за исключением официальных государственных мероприятий. Во время наследования все они боролись против нее, а Эления и Ниан сами жаждали заполучить львиный трон. О чем вообще думал Гейбрил, приведя их сюда? Маргейс приблизилась к бассейну и услышала, что говорила, склонившись к Гейбрилу о «Размеров наших поместьй в не милорд. На королеву никто из присутствующих больше раза и не взглянул. Будто она служанка, принесшая им вино». «Гейбрил, мне необходимо поговорить с тобой о двуречии. Наедине». «Это будет улажено, дорогая!» — с ленцой отозвался тот, играя пальцами в воде. «Сейчас меня волнуют иные дела. Мне казалось, ты собиралась почитать, пока не спадет дневная жара. Тебе лучше вернуться к себе, подождать вечерней прохлады». «Дорогая». Он назвал ее «дорогой» перед всеми этими наглецами. Когда Маргейс слышала этот тон, оставшись с Гейбрилом наедине, ее охватывал трепет. Эления прикрыла рот ладонью. «Я так не думаю, лорд Гейбрил», — холодно сказала Маргейс, — «ты немедленно пойдешь со мной. А когда я вернусь, чтобы духу всех этих во дворце не было, иначе я навсегда изгоню их из Кэмлина». Гейбрилл вдруг поднялся во весь свой внушительный рост, нависая над Маргейс точно башня. Она же могла смотреть только в его темные глаза. По спине побежали мурашки, будто по дворику пронесся порыв ледяного ветра. «Ступай и подожди меня, Маргейс!» Голос Гейбрилла отдаленным рокотом зазвучал у нее в ушах. Только его голос. «Я сам разберусь со всем, с чем следует. Вечером я приду к тебе». «Ступай!» Маргейс подняла было руку, чтобы открыть дверь своей гостиной, и только тогда поняла, где очутилась. И что случилось. Он велел ей уйти, и она ушла. В ужасе, глядя на дверь, Маргейс будто на его видела презрительные ухмылки на лицах мужчин, неприкрытую насмешку на лицах некоторых женщин. «Да что это со мной? Неужели я настолько голову потеряла от какого-то мужчины?» Однако она по-прежнему чувствовала, надо вернуться в гостиную и ждать там Гейбрила. Словно в полузабытии, Маргейс заставила себя повернуться и пойти прочь. На это потребовалось немало сил. Она вся сжалась от страха. Гейбрил будет очень разочарован, когда войдет в комнату и не найдет ее там, как надеется. И все внутри Маргейс перевернулось, когда ей стало ясно, как раболепна эта мысль. Поначалу она не имела представления, куда и зачем идет. Главное, она не подчинится и не будет покорно ждать ни Гейбрила, ни кого другого в мире, ни мужчину, ни женщину. Перед мысленным взором Маргейс стояли дворик с фонтаном и Гейбрил, приказывающий ей убираться, и эти ненавистные, ухмыляющиеся лица. Но мысли королевы по-прежнему блуждали, как в тумане. Ей не удавалось постигнуть, как и почему она позволила случиться такому. Надо подумать о чем-то, что она в состоянии понять, что ей под силу решить, например, о Джарине Саранде и других. Когда Маргейс зашла на трон, она даровала прощение Джареду, и Елене, и Ниан, и прочим, чтобы те не делали во время наследования. Точно так же она помиловала всех, кто тогда боролся против нее. Наилучшим выходом представлялось похоронить вражду, прежде чем заговоры и комплоты, ядом которых заражено столь много стран, вновь растравят оставшиеся язвы. Эти козни назывались «игрой домов» — «ДАЭС Дэймар» или «Великой игрой», и она порождала бесконечные запутанные интриги между домами, порой приводя к свержению правителей. Из-за игры разгорелась в Корее негражданская война, И, несомненно, она же сыграла свою роль в беспорядках, охвативших Арат Доман и Тарабон. Королевская амнистия призвана была положить конец Дайес Деймар, имевшей место в Андоре. Но если Маргейс и могла оставить без подписей тогда какие-то из помилований, наверняка это были пергаменты с этими семью именами. Гейбрилу все эти обстоятельства были прекрасно известны. Публично Маргейс не выказывала неприязни, но конфиденциально во всеуслышание говорила о своем недоверии. Эта бесчестная семерка шевелила губами и клялась ей в верности. Но Маргейс слышала ложь, слетающую с их языков. «Любой из них с готовностью ухватился бы за возможность спихнуть ее с трона, а все вместе? Всемером?» Напрашивался единственный вывод. «Должно быть, Гейбрил замышляет против нее». Он составил заговор. Нет, его план не в этом. Чтобы посадить на трон Элению или Ниан. Зачем? Ведь у него же есть я, с горечью думала Маргейс. И я веду себя точно его комнатная собачка. Должно быть, он намерен сам воссесть на престол. Стать первым андорским королем. Маргейс по-прежнему испытывала потребность вернуться к книге и ожидать прихода Гейбрилла. Ей по-прежнему хотелось, чтобы он к ней прикасался. Только увидев вокруг себя старческие лица, морщинистые щеки и подчас согбенные спины, Маргейс поняла, где очутилась. Пенсионерский флигель. Состарившись, некоторые слуги возвращались к своим семьям, другие же так долго прожили во дворце, что не мыслили иной жизни. Здесь им выделяли небольшие апартаменты. Имелся при флигеле и тенистый садик, И просторный двор. Как и каждая королева до нее, Маргейс повысила старикам содержание. Разрешила покупать продукты до дворцовой кухни ниже их стоимости, а больных и немощных обеспечила лекарствами и уходом. Сейчас королеву сопровождали скрипучие поклоны, неуверенные реверансы и бормотания. «Да сияет вас свет, моя королева! Да благословит вас свет, моя королева!» «Да, бережет вас свет, моя королева!» Она с отсутствующим видом кивала в ответ на приветствие. Теперь Маргейс поняла, куда идет. Дверь линии ничем не отличалась от прочих в этом выложенном зелеными изразцами коридоре. Также украшена скромной резьбой в виде стоящего на задних лапах льва Андора. Маргейс и не подумала постучать перед тем, как войти. «Она королева, и это ее дворец!» Старой няни не было дома, но на маленьком огне в кирпичном камине кипел чайник. Значит, Линни ушла ненадолго. Две уютные комнатки были аккуратно убраны. Постель заправлена до совершенных складок. У стола тщательно, чуть ли не по линейке выровнены два стула. В самом центре стола в синей вазе стояло несколько зеленых веток. Лини всегда слыла большой аккуратисткой. Маргейс готова была биться о заклад, что в платяном шкафу в спальне каждое платье тщательно расправлена и повешено вровень с прочими. То же касается горшков и кастрюлек В буфете возле камина в другой комнате. На каминной полке в деревянных поставцах стояли в ряд раскрашенные костяные миниатюры. Их было шесть. Как ли не могла себе позволить такую роскошь на пенсию няни? Это было выше понимания Маргейс. Разумеется, подобного вопроса она не задаст. Миниатюры были парными. Три изображали молодых женщин, еще три, их же, в детстве. В том числе и Лейн, и саму Маргейс. Взяв с полки свой портрет, где она была изображена в возрасте 14 лет, Маргейс не могла поверить, что эта стройная, шустрая девчонка – она. Неужели она выглядела тогда такой наивной и невинной? В тот день, когда юная Маргейс отправилась в Белую Башню, ее одели в такое вот шелковое платье цвета выбеленной кости. Тогда она и не мечтала быть королевой, только лелеяла тщетную надежду, что может стать Айсседай. Маргейс рассеянно потрогала кольцо на левой руке. Кольцо Великого Змея. Если придерживаться буквы закона, она не имела права носить кольцо. Женщина, не имеющая дара направлять, кольца не удостаивалось. Но еще не достигнув шестнадцатилетия, Маргей свернулась домой, дабы от имени дома Тракант заявить о своем праве на розовую корону. А когда почти два года спустя Маргейс завоевала трон, кольцо было преподнесено ей в дар. По традиции, дочь-наследница Андора всегда проходила обучение в башне, и ей в знак признания многолетней поддержки Андором Белой башни вручали кольцо. Могла она направлять силу или нет, значение не имело В башне Маргейс была лишь наследницей дома Тракант, но раз на ее челе корона Рос Андора, кольцо преподнесли и ей, как андорской государыне. Поставив свой портрет на место, Маргейс взяла миниатюру с изображением матери, выполненную с нее, когда та была года на два старше. Ленин нянчила три поколения женщин из дома Тракант. Майгдин траканд была красива. Маргей вспомнила эту улыбку, излучающую материнскую любовь. Львиный трон по праву должна была занять Майгдин, но ее унесла лихорадка, и верховной опорой дома траканд стала юная девушка, очутившаяся в самой гуще борьбы за трон, а поддерживали ее вначале лишь преданные ее дому вассалы и семейный бард. «Я добилась львиного трона. Я не откажусь от него» и пока жива, мужчина его не займет. Тысячу лет лидером правили королевы, и я не позволю, чтобы сейчас этому пришел конец. «Опять в моих вещах роешься?» «А, детка!» Этот голос пробудил давно позабытые рефлексы. Не успев сообразить, что делает, Маргейз зажала миниатюру в кулачке и спрятала за спину. Затем, печально покачав головой, Поставила портрет обратно на подставку. Линни, я давно не девочка. Не забывайся, не то скажешь что-нибудь этакое, чего я не смогу просто так спустить. Шея у меня старая и костлявая. Линни положила сетку с морковкой и репой на стол. В аккуратненьком сером платье она выглядела хрупкой. Белые волосы собраны на затылке в пучок. Кожа на узком лице напоминает тонкий пергамент. Однако спина пряма, голос чистый уверен, а темные глаза пронзительны, как и всегда. Если угодно отправить ее в петлю или на плаху, то еще неизвестно, кому хуже придется. Старая коряга затупит топор, который запросто срубит саженец. Маргей вздохнула. — Лини не переделаешь. Реверанса от нее не дождешься, даже если весь двор воззрится на нее сукаризной. Ты чем старше, тем неподатливей. Не уверена, найдется ли у палача достаточно острый топор для твоей шеи. давней ты меня не навещала, поэтому я думаю, что тебе нужно что-то обмозговать. Когда жила в детской, да и после, ты всегда приходила ко мне, если не могла в чем-то разобраться. Чаю заварить? Давненько? Разве лине Я каждую неделю к тебе заходила. Что, кстати, само по себе чудо, учитывая, как ты со мной разговариваешь. За малую долю того, что ты мне наговорила, да еще в таком тоне, я бы изгнала и самую высокородную леди Вандори». Линни окинул ее бесстрастным взглядом. «Я с весны не видела тебя на пороге моей комнаты. А говорю я, как обычно. Да и старая, чтоб меняться. Чаю хочешь?» «Нет». Маргей в замешательстве приложил ладонь ко лбу. Она ведь навещала Лине каждую неделю. Она же помнит. Она не помнит. Ныне Гейбрилл настолько занимал все ее время, что иногда затруднительно вспомнить вообще хоть о чем-то кроме него. Нет, чаю я не хочу. И зачем пришла, не знаю. В моей беде тебе не помочь. Старая фыркнула, хотя ей как-то удалось проделать это с изяществом. «Твоя беда — это Гейбрил, верно? Только сейчас тебе стыдно мне сказать. Девочка, я тебе пеленки в колыбели меняла, ухаживала за тобой, когда ты болела и когда тебя тошнила. Я рассказывала тебе все, что следует знать о мужчинах. Раньше ты никогда и ничего не стыдилась со мной обсуждать, так что сейчас не время начинать стесняться». «Гейбрил?» Глаза маргейс расширились. «Ты знаешь? Но откуда?» «Ох, детка!» — печально промолвила Линни. «Все знают. Только ни у кого духу не хватает тебе сказать. Я бы, может, и сказала, да ты меня сторонилась. Да и вряд ли бы я с этим к тебе бегать стала. Такому женщина никогда не поверит, пока сама не узнает». «О чем ты толкуешь?» — спросила Маргейс. «Твой долг, Линни, обо всем, что знаешь, мне рассказать? Это долг каждого. О, свет, я узнаю последний. Может, уже слишком поздно и ничего не изменить?» «Слишком поздно?» — недоверчиво проговорила Линни. «А почему должно быть слишком поздно? Вытолкай Гейбрилов за шею из дворца. Выгони его вон из Андорра. Да и Алтейму с прочими гони с ними вместе поганой метлой. Вот и все!» «Тоже мне слишком поздно!» Некоторое время Маргейс и слова вымолвить не могла. Наконец она произнесла. «Алтыма и прочее?» Линя уставилась на нее и сокрушенно покачала головой. «Я старая дура. Видно, в мозгах сухая гниль завелась. Ну, теперь ты знаешь. Когда мед из сот вытек, его туда ничем не загонишь». Ее голос стал одновременно и нежнее, и оживленнее. Так она бывало говорила, что любимый пони Маргей сломал ногу, и его надо усыпить. Большую часть ночей Гебрил проводит с тобой, но не меньше времени он отдает Алтеме, да вдобавок еще на шестерых разбрасывается. У пяти из них комнаты во дворце, а к одной большеглазой молодой дряни. Он чего то втаскается с головы до ног в плач, завернувшись. По этой-ка это жаре. Наверное, у нее муж есть. Прости, девочка, но как не жаль. Правда есть правда. Лучше самому на медведя идти, чем от медведя бежать. Колени у Маргейс подогнулись. И если блини не поспешила выдвинуть из-за стола стул и подсунуть ей, она плюхнулась бы на пол. Алтейма. Тотчас же перед глазами ее встала новая картина. Он смотрит, как Маргейс с Салтеймой сплетничают. Так мужчина любовно глядит на забавляющихся кошечек. И еще шесть других. Гнев взбурлил в душе Маргейс, гнев которого недоставало при мысли, что Гейбрил нацелился на ее трон. Такую возможность она рассматривала холодно и трезво, столь же бесстрастно, как в недавнем прошлом могла обдумывать что угодно. Это была опасность, к которой нужно отнестись с вниманием и холодным рассудком. Но то, что она услышала сейчас... Этот подлец устроил своих шлюх у себя под боком в ее дворце, а ее превратил в одну из нескольких своих девок. Она с него голову снимет. Его запорят до смерти, шкуру сдеру заживо. Помоги ей свет. Но как же хочется, чтобы он к ней прикоснулся. «Должно быть, я спятила». «Это будет решено вместе со всем прочим», — холодно сказала Маргейс. «Многое зависит от того, кто сейчас в Кемелине, а кто в своих загородных поместьях. Где лорд Пелевар, лорд Абель, леди Арателли? Они возглавляют сильные дома, и у них много вассалов». И «Изгнаны», — медленно сказала Лине, бросив на Маргейс странный взгляд. «Прошлой весной ты изгнала их из столицы!» Маргейс ошарашенно посмотрела на нее. Сама она ничего подобного не помнила. Потом с трудом стали пробиваться воспоминания, смутные и отдаленные. «Леди Элориен», — медленно сказала Маргейс, «Леди Аймлин, Лорд Луан, другие сильные дома, те, что были на стороне Маргейс, когда она боролась за трон». И «Изгнанные». Так же медленно повторила Линни. «Когда Элориэн спросила, за что, ты приказала ее высечь?» Она наклонилась, смахнула волосы маргей со лба. Узловатые пальцы нежно коснулись кожи, будто проверяя, нет ли жара. «Ты не больна, девочка?» Маргейс как во сне качнула головой. «Но лишь потому, что вспоминала, сквозь завесу тени и мути. Элориэн...» Яростно кричащая, когда у нее на спине рвали платье. Дом Трайманы был первым, кто поддержал Тракант, а возглавляла его пухленькая, симпатичная женщина всего несколькими годами старше Маргейс. Элариен, ставшая одной из самых близких ее подруг. По крайней мере, таковой она была. Элэйн дали имя в честь бабушки Элариен. Словно в тумане Маргейс припоминала, как и остальные прежние ее сторонники покидали город. Теперь было очевидно, они отдалились от нее. Кто же остался? Дома слишком слабые и ни на что не годные, а то и еще хуже. Лизоблюдо до да подхалимы. Маргейс как будто припомнила, что подписывала многочисленные документы, которые ей подсовывал Гейбрил. Учреждала новые титулы. Гейбриловы привхостни и ее враги. Вот кто теперь силен в Кеймлине. «Мне безразлично, что ты говоришь», — твердо сказала линия «Жара у тебя нет. Но что-то неладно. Тебе нужна целительница оседай «Никаких оседай решительно отрубила Маргейс и вновь потрогала свое кольцо. Она понимала, ее неприязнь к башне выросла за последнее время, Причем кое-кто назвал бы ее отношение выходящим за рамки разумного. Но Маргейс больше не могла заставить себя верить Белой Башне, которая, по-видимому, всячески пытается спрятать от нее собственную дочь. Без ответа осталось письмо, которое Маргейс отправил новый Амерлин. Письмо с требованием вернуть Элейн. Никто и никогда ничего не требовал от престола Амерлин. А она осмелилась. Ответа на письмо не было до сих пор хотя, пожалуй, вряд ли послание успело достичь Тарвалона. В таком случае Маргейс точно знала, ни одну Айсседай она к себе и близко не подпустит. И это решение казалось ей неприложным Однако в то же время Маргейс не могла без гордости думать о том, что Элейн так скоро поднялась до принятой. Элейн может оказаться первой женщиной на андорском троне, которая не просто обучалась в башне, но и стала полноправной Айсседай. Совершенно непонятно и бессмысленно, что Маргейс испытывает одновременно столь противоречивые чувства. Но теперь слишком немногое имело хоть какой-то смысл. Илайн не видать львиного трона, коли Маргейс не сбережет его для дочери. «Повторяю, Линни, никаких айсседай», — сказала Маргейс, — «не смотри на меня так. На этот раз ты не будешь пичкать меня противными снадобьями. Кроме того...» Сомневаюсь, чтобы в Кеймлене отыскалась хоть одна айсседай любого цвета полосы. Прежние сторонники ушли, изгнанные указами за ее собственными подписями. Быть может, отныне они стали ей врагами за то, что она сотворила Солариен. Во дворце на их местах новые лорды и леди. Новые лица в гвардии. О какой преданности ей может идти речь? линии «Ты знаешь в лицо лейтенанта-гвардейцев таланвора?» Няня быстро кивнула и Маргейс продолжила. «Отыщи его и приведи сюда. Но он не должен знать, что ты ведешь его ко мне. И, кстати, вели всем в пенсионерском флигеле, если спросят, отвечать, что меня здесь нет». «Получается, тут нечто большее, чем Гейбрилл и его женщины. Ступай, лини и поторопись, времени в обрез». Судя по теням, которые Маргейс разглядела в окошко, выходящее на зеленый сад, солнце уже миновало зенит. Очень скоро наступит вечер. Вечер, когда Гейбрил придет к ней. Линя ушла, а Маргейс продолжала в напряженной позе сидеть на стуле. Встать она опасалась. Хотя колени больше не подгибались, она боялась, что если двинется с места, не остановится, пока не вернется к себе в гостиную, где и будет ожидать Гейбрила. Позыв был очень силен. Особенно, когда Маргейс осталась одна. И она не сомневалась, как только он взглянет на нее, как только коснется ее, она ему все простит. Может, и позабудет обо всем. Ведь воспоминания ее теперь так расплывчаты и неполны. Не зная Маргейс больше, она могла бы даже подумать, что он каким-то образом при помощи единой силы задурил ей голову. Но ведь ни один мужчина, способный направлять, не дожил бы до его лет. Лени частенько говаривала ей, что в мире всегда найдется мужчина, с которым женщина будет вести себя, как безмозглая дурочка. Но Маргей считала, что сама она не из таких. Однако с мужчинами ей явно не везло. И винить кроме себя некого. Какими бы хорошими ее избранники не казались вначале... Потом почему-то ничего путного не выходило. Замуж за Тарингейла до Мадреда, Маргейс вышла из политических соображений. Он был женат на Тигрейн, дочери наследницы, чье исчезновение вызвало войну за наследование после того, как умерла мадр Это замужество обеспечивало Маргейс связь с прежней королевой, устраняло сомнения большинства ее оппонентов и, что особенно важно, Сохранял альянс, положивший конец беспрестанным войнам с Каириеном. Ведь королева редко выбирает себе мужей по своей воле. Тарингейл был человеком холодным и замкнутым. Любви между ними никогда не было, несмотря на двоих прекрасных детей. Для Маргейс его случайная гибель на охоте стала, можно сказать, облегчением. Томдрил Мерилин, семейный, а затем и придворный Барт, Был для нее сначала радостный, отдушенный. Веселый, остроумный. Много знающий и понимающий. Он пускал в ход всевозможные уловки в игре домов, дав помочь Маргейс зайти на трон, а после укрепить и усилить Андор. Тогда он был вдвое старше ее, но она могла бы выйти за него замуж. браки с простолюдинами не являлись в Андоре чем-то неслыханным. Но он исчез. Не сказав ни слова, и женщина взяла в Маргейс верх над королевой. Почему Том уехал, она так никогда и не узнала. Да это и не важно. Наконец он вернулся, и она бы наверняка отменила приказ о его аресте. Но Том впервые, вместо того, чтобы мягко погасить ее гнев, дал ее сердитым словам резкую отповедь. В общем, слово за слово он наговорил Маргейс такого, чего она никогда не забудет и вряд ли когда простит. При воспоминании, что ее окрестили избалованным взбалмошным ребенком и торволонской марионеткой, у нее до сих пор уши горят. Да он и в самом деле, схватив из-за плечи тряс ее точно куклу, ее, свою королеву. А потом был Гаррет Брин, сильный, знающий, что к чему, грубоват, добродушный, как его лицо, и упрямый, как сам Амаргейс. И кем он оказался в итоге? Болваном-изменником. Она выбросила его из своей жизни. И пусть радуется, ему неслыханно повезло. Кажется, несколько лет минуло с тех пор, как она видела его в последний раз. А прошло-то всего полгода. И, наконец, Гейбрил. Венец ее списка негодных избранников. Остальные, по крайней мере, не пытались свергнуть ее с трона, чтобы самим на него взгромоздиться. Не так уж много мужчин в жизни одной женщины, но, с другой стороны, даже с избытком. Изредка Линни говорила, что мужчины годятся лишь для трех вещей, но уж в них-то очень хороши. Маргейс уже царствовала, когда Линни, наконец, сочла ее достаточно взрослой и сказала, что же это за три вещи. «Наверное, если я буду продолжать это китанец горько подумала Маргейс, — мне не придется много о том волноваться». Тени в садике за окном сместились. Прошло около часа, прежде чем вернулась лини с молодым таланвором. Старая няня еще закрывала дверь, а офицер уже преклонил колено перед королевой. «Поначалу-то он не очень рвался со мной идти», — заметила лини «Правда, лет пятьдесят назад я бы ему могла показать то, что ты всему миру выставила. Тогда бы он в припрыжку за мной побежал». «Но сейчас мне пришлось выдумать причину поприличней!» Таланвор повернул голову и угрюмо поглядел на линию снизу вверх. «Ты пригрозила палкой меня сюда пригнать, если я сам не пойду. Тебе повезло. Мне стало известно, что же тут такого важного для тебя. А то бы позвал кого-нибудь отволочь тебя в лечебницу. Ее суровая гримаса вовсе его не обескуражила». Язвительный взгляд офицера стал сердитым, когда он посмотрел на Маргейс. «Вижу, моя королева, ваша встреча с Гейбрилом не прошла гладко. Я надеялся на... большее». Таланвор глядел ей прямо в глаза, но замечание Лини вновь напомнило Маргейс о ее платье. Она почувствовала себя так, будто в ее совсем обнажившуюся грудь нацелены горящие стрелы. Маргейс с превеликим трудом удержала ладони на коленях. «Ты смышленый паренек, таланвор, и, похоже, преданный, иначе не явился бы ко мне с известиями о двуречья». «Я не паренек», — рывком вскинув голову, резко отозвался тот, стоя на колене. «Я мужчина, который жизнью поклялся служить своей королеве». И тут Маргейс обрушила на него весь свой гнев. «А коли ты мужчина...» то и веди себя по-мужски. Встань и правдиво отвечай на вопросы своей королевы. И помни, я твоя королева, юный таланвор. Что бы ни случилось, и чем бы тебе все не представлялось, я королева Андора. Простите меня, моя королева. Слушаюсь и повинуюсь. В словах офицера не чувствовалось должного раскаяния. Он поднялся с колен и, вскинув голову, глядел на Маргейс, как и прежде с тем же вызовом. Свет, да он, пожалуй, из с Гарретом Брином упрямством потягается. Сколько надежных людей среди гвардейцев во дворце! Кто исполнит свою клятву и последует за мной? «Я!» — тихо вымолвил Таланвор, и вдруг весь его гнев разом пропал, хотя он по-прежнему не сводил сморги из горящего взора. «Что же до остальных?» «Если вам будет угодно найти верных людей...» то искать надо в удаленных гарнизонах, где-нибудь не ближе Беломостья. Тех, кто был в Кемлине, вместе с наемниками отправили в Кэриэн, а оставшиеся в городе, все до одного люди Гейбрила. Новые их... Новые их клятвы, трону и закону, но не королеве. Дело хуже, чем она надеялась, но не хуже, чем предполагала. Кем-кем а дураком Гейбрилл не был. Тогда мне необходимо скрыться и начать восстанавливать свою власть. После указов об изгнании, после случившегося с Элариен трудно будет заручиться поддержкой знатных домов, но это необходимый шаг. Скорее всего, Гейбрилл постарается не выпустить меня из дворца. У маргей мелькнули слабые воспоминания, как она дважды пыталась уйти и как ее останавливал Гейбрилл. Поэтому... «Раздобудь двух лошадей и жди на улице за южными конюшнями. Там и встретимся, а я пока переоденусь в дорогу». «Там слишком людно», — сказал гвардеец. «И слишком близко. Люди Гейбрила могут узнать вас, как бы вы ни переоделись и не изменили внешность. Я знаю одного человека. Сумеете отыскать гостиницу «Благословение королевы»? Это в западной части нового города». Новым городом этот район был только по сравнению со старым внутренним, вокруг которого он и вырос. Смогу. Маргейс не любила, когда ей перечили, даже если в возражениях был смысл. И Брин, бывало, с ней спорил. С каким удовольствием Маргейс продемонстрировала бы этому юноше, как она умеет изменять облик. Она имела обыкновение раз в год, хотя поняла, что в минувшем году отступила от многолетней традиции. Переодеваться простолюдинкой и гулять по улицам, чтобы уловить пульс жизни народа. Никто еще ни разу ее не узнал. Но можно ли положиться на этого человека, юный таланвор? «Базил гил предан вам, как и я». Офицер помедлил, боль исказила его лицо, вновь сменившись гневом. «Почему вы так долго тянули? Вы же должны были понимать, должны были видеть, однако чего-то ждали». А Гейбрил тем временем все сильнее сжимал пальцы на горле Андора. Почему вы откладывали? Ну вот. Он действительно сердился и честно ее спрашивал. А искренний вопрос заслуживает откровенного ответа. Только у Маргейс не было ответа. Не считать же ответом какие-то ее ничем не подкрепленные догадки и предположения. Юноша, не тебе расспрашивать свою королеву? Мягко, но твердо ответила Маргейс. «Верный подданный, а я знаю, что ты предан мне, служит безо всяких вопросов». Таланвор глубоко вздохнул. «Я буду ждать вас в конюшне благословения королевы, моя королева». И офицер удалился с поклоном у местной приофициальной аудиенции. «Почему ты упорно называешь его юным?» спросила Линни, как только за гвардейцем закрылась дверь. Он от этого только сердится. Лишь дура сует под седло колючку, собравшись проехаться верхом. Он ведь и вправду юн Лини. Вполне мог бы быть мне сыном. Лини фыркнула, на сей раз безо всякого изящества. Он несколькими годами старше Галлада, а Галладу слишком много лет, чтобы быть твоим сыном. Когда родился Таланвор, ты еще в куклы играла, и думала, что дети берутся оттуда же, откуда и куклы. Вздохнув, Маргейс подумала, уж не обращалась ли Лини точно так же с ее матерью. Наверняка. И если Лини доживет и увидит на троне Элэйн, отчего-то Маргейс в этом не сомневалась. Самой-то ей казалось, что Лини вечно. То есть Элэйн нянька вряд ли будет разговаривать более почтительно. Но для этого еще нужно, чтобы Элэйн достался в наследство трон. Весь вопрос Лине в том, так ли он предан мне, как кажется. Один единственный преданный гвардеец, когда прочих верных солдат, всех до одного отослали из дворца. Слишком хорошо все выглядит, чтобы быть правдой. «Он дал новую клятву», — Маргейс открыла было рот, но Лине опередила ее. «Я видела его потом» одного за конюшнями. от того то я и поняла, кого ты имеешь в виду. Меня-то он тогда не заметил. Он стоял на коленях, слезы катились по его лицу. Он то умолял о прощении, то повторял прежнюю присягу. И не просто королеве Андора, а королеве Маргейс Андорской. Он клялся по древнему обычаю на своем мече, полоснув клинком по руке в знак того, что не нарушит слово до последней капли крови. Девочка, я кое-что понимаю в мужчинах. Этот пойдет за тебя с голыми руками против целой армии. Хорошо было узнать об этом. Если Маргейс не может доверять Таланвору, то ей придется и в линию усомниться. Нет, только не Лине. Он поклялся по древнему обычаю? Теперь о таком разве что в сказаниях услышишь. И вновь Маргейс позволила мыслям блуждать вольно. Скорее всего, как бы Гейбрил не затуманил ей разум, теперь с этим покончено, ведь она все знает. Так почему же какая-то часть ее существа по-прежнему хочет вернуться в гостиную и ждать там? Нужно сосредоточиться. — Лини, мне нужно какое-нибудь платье попроще. Мое не очень-то подходит. Немного сажи из камина и... Линина стояла на том, что тоже отправляется с Маргейс. В противном случае няне пришлось бы к стулу привязывать. Но Маргейс была уверена, что связать себя Лини так просто не позволит. Со стороны она выглядела хрупкой, но всегда оказывалась сильнее, чем представлялась другим. Когда Маргейс с Лини выскользнули через маленькую боковую калитку, королева мало походила на себя. Немного сажи и рыжевато золотистые волосы потемнели, утратили свой блеск, сделались прямыми и гладкими. Для пущей маскировки поможет и струящийся по лицу пот. Кто же поверит, что королевы потеют? Довершала картину бесформенное платье из грубой, очень грубой, серой шерсти, с юбкой для верховой езды. Даже чулки и сорочка были из грубой шерсти. Теперь Маргейс выглядела как женщина с фермы, поехавшей на упряжной лошади на рынок и решившей поглазеть на город. Лини выглядела как обычно. Гордо выпрямленная спина, серьезный вид. На ней было хорошо сшитое зеленое шерстяное платье для верховой езды, правда, вышедшее из моды лет десять назад. Маргей жалела, что не может почесаться. и Ей хотелось, чтобы ее спутница не так близко принимала к сердцу то, что платье не очень-то хорошо на ней сидит. Затолкав платье с глубоким вырезом подальше под кровать, старая няня пробурчала какую-то пословицу о том, что значит выставлять напоказ товар, который и не думаешь продавать. Когда же Маргейс заявила, что они вроде как помирились, Линя ответила, конечно помирились, но, как ни крути, даже и в мои времена эта поговорка была уже стара. Маргейс подозревала, что плохо подогнанное платье, от которого нестерпимо зудело все тело, стал ей наказанием за тот наряд. Внутренний город был выстроен на холмах, и улицы следовали естественному рельефу местности, и открывали неожиданные панорамы, переливающихся под солнцем сотнями цветов башен и густой зелени парков с монументами. С возвышенности Кеймлин был виден как на ладони. Глазу представали разом и холмистые равнины, и леса за городскими стенами. Маргейс же, спеша по многолюдным улицам, ничего этого не замечала. Обычно она старалась прислушиваться к людским разговорам, стремясь понять настроение народа. Но на этот раз слышала лишь гомон и шум большого города. У нее и мысли не было попытаться подтолкнуть жителей к действию. Тысячи людей, пускай вооруженных главным образом камнями и яростью, просто сомнут гвардию в Королевском дворце. Но даже не зная она о том раньше, весенние беспорядки, в результате которых Гейбрилл и привлек к себе внимание Маргейс, да и волнения с год назад наглядно продемонстрировали королеве, на что способна толпа. Она же хотела вновь править Кеймлином, и ей не нужен сгоревший город. В новом городе, за белыми стенами внутреннего города, имелись свои красоты. Высокие стройные башни, сверкающие белизном и золотом купола, громадные пространства красночерепичных крыш и огромные валы внешних городских стен, бледно-серые, с серебристыми и белыми прожилками. Широкие бульвары и проспекты, разделенные посередине полосой деревьев и травы, были запружены народом, повозками и фургонами. Пройдя рядом с газоном, Маргейс мимоходом отметила, что трава сохнет от недостатка дождей, но продолжала целеустремленно искать нужную гостиницу. Исходя из опыта своих ежегодных вылазок, Маргейс осторожно выбирала, к кому обратиться с расспросами. Лучше спрашивать мужчин. Она знала, как выглядят, пусть даже с сажей в волосах. А кое-кому из женщин просто из ревности взбредет в голову отправить ее совсем не туда. Мужчины же вовсю ломали голову и напрягали извилины, лишь бы произвести впечатление на красивую незнакомку. Только выбирать надо не самоуверенных не самодовольных с виду, и не слишком грубых и драчливых. Первые сочли бы за оскорбление, что к ним пристают с никчемным вопросом, будто сами не пешком вышагивают. Вторые, того и глядя, решат, будто у женщины, интересующиеся, как куда-то пройти, на уме нечто другое. Один малый, с излишне крупным для своего лица подбородком, держащий в руках поднос со шпильками, булавками и иголками, явно торговец-разносчик, широко улыбнулся Маргейс. «Тебе никто не говорил, что ты, чуток, на королеву смахиваешь? Она хоть и устроила нам веселенькую жизнь. Просто красавица!» Маргейс одарила его хриплым смешком, чем заслужила строгий взгляд Лине. «К жене свои подлещивайся. Второй поворот налево, говоришь? Спасибо тебе. И за комплимент тоже спасибо». Маргейс, нахмурясь, проталкивалась сквозь толпу. Слишком много она успела наслушаться подобного. «Нет». Не про свое сходство с королевой, а про то, что Маргейс заварила хорошенькую кашу. Похоже, чтобы платить наемникам, Гейбрил резко повысил налоги. Но винили ее и правильно делали. В государственных делах за все отвечает королева. Из дворца исходили и новые законы, в которых было мало толку. Но из-за них жизнь людей становилась труднее. Слышала она и шепотки о себе». Мол, может, королеву уж слишком долго правили андором. Всего лишь слухи. Но что один осмеливается высказать вслух, пусть и в полголоса, то другие 10 держат в голове. Наверное, решила она поднять горожан против Гейбрила. Не так-то легко, оказалось казалось бы, науськит на него толпу. В конце концов, Маргейс отыскала свою цель. Большую гостиницу, выстроенную из камня. На вывеске над дверью был нарисован мужчина, стоящий на коленях перед золотоволосой женщиной в короне роз. Одну руку она возложила ему на голову. Благословение королевы. Если вывеска должна была изображать ее, то сходство оказалось небольшим. Слишком пухлые щеки. Только очутившись у гостиницы, Маргейс поняла, что Лине тяжело пыхтит. Няне поневоле пришлось шагать быстро, а ведь она далеко не первой молодости. — Линия, извини, не надо бы так. — Если мне за тобой, девочка, не угнаться, то как я смогу ухаживать за малышами Элэйн? Ты так и вознамерилась тут стоять? Будешь ноги волочить, до конца дороги не дойдешь. Он сказал, что будет ждать в конюшне. Седовласая женщина зашагала вперед, бурча себе под нос, и Маргейс последовала за ней. Прежде чем переступить порог, сложенный из камня конюшни, Королева, прикрыв глаза рукой, глянула на солнце. До сумерек не больше двух часов. Тогда Гейбрил кинется ее искать, если уже не начал розыски. Таланвор был в конюшне не один. Когда офицер с мечом на поясе поверх зеленого шерстяного кафтана опустился на колено, на засланный соломой земляной пол, рядом с ним встали на колени еще трое, двое мужчин и женщина. Они слегка замешкались, не до конца уверены кто она такая. Крепкий развощекий мужчина с лысиной должно быть и есть хозяин гостиницы Базил Гил. Старая кожаная куртка с остальными бляхами, заклепками, туго обтягивала его брюшко. И на бедре у него тоже висел меч. — Моя королева, — промолвил гил я давно не брал в руки меч, чуть ли не Саильской войны. Но почту за честь, если вы... Позвольте мне следовать за вами. как ни странно, смешным или напыщенным он при этих словах вовсе не выглядел. Маргейсаглядела двух прочих массивного парня в домотканном сером кафтане с тяжелыми веками, не раз перебитым носом и шрамами на лице и невысокую хорошенькую женщину средних лет. По-видимому она была подругой этого уличного забияки но синее шерстяное платье с высоким воротом казалось сшитым из слишком дорогой материи. Вряд ли тип вроде ее спутника расщедрился бы на подобный подарок. Каким бы ленивым не выглядел мужчина, он заметил колебания и сомнения Маргейс. «Я Лангвин, моя королева. Ваш добрый, верноподданный. Неправильно все, что делается. И надо бы поправить. Я тоже хочу следовать за вами. Я и бряни — Мы оба хотим. — Встаньте, — велела Маргейс. — Только через несколько дней безопасно будет признавать во мне вашу королеву. Я буду рада вашему обществу, мастер Гилл. Вам я тоже буду рада, мастер Ламгвин. Но женщине безопаснее остаться в Кемлине. Предстоят тяжелые дни. Стряхивая соломинки с подола, бряня пронзила Маргейс острым взглядом, а линия удостоила еще более пронзительным. Я знавала дни и потяжелее, — сказала она с кыренским акцентом, — видимо благородного происхождения, если только Маргейс не дала Маху в своих предположениях. Скорее всего, Беженка. И мне не встречался хороший мужчина, пока я не нашла Ламгвина. Или пока он не нашел меня. верности и любовь, которую он принес вам, я воздам ему десятикратно. Он идет за вами, а я следую за ним. Тут я не останусь. Маргейс вздохнула, потом соглашаясь кивнула. Похоже, женщина приняла ее согласие как должное. Хорошенькое дело. И из этого странного отряда Маргейс предстоит вырастить армию, чтобы с ее помощью вернуть свой трон. Юный воин, который то и дело при взгляде на нее хмурится, лысеющий хозяин гостиницы, у которого такой вид, точно на коня он в последний раз лет 20 назад садился, уличный боец, который будто на ходу дремлет, и бежен как кориенка из благородного сословия, которая ясно дала понять, что верна только до тех пор, пока верен ее дружок. И, разумеется, Лине. Лине, которая обращается с Маргейс так, словно та по-прежнему в детской. Да уж, просто замечательный костяк будущего войска. — Куда мы отправимся, моя королева? — спросил Гил, выводя из стоил уже оседланных лошадей. Ламгвин с неожиданной ловкостью забросил седло с высокой лукой на другую лошадь для линии. Маргейс сообразила, что не подумала об этом. «О, свет! Не может же Гейбрил по-прежнему наводить тень на мой разум!» «Она до сих пор ощущала потребность вернуться в свою гостиную, к книге. Нет, он здесь ни при чем. Маргейс пришлось как следует сосредоточиться, чтобы вырваться из дворца и добраться сюда». Раньше она первым делом отправилась к Бакалориен. Но теперь лучше, наверное, к Пелевару или Карателле. Как только она придумает, как объяснить им причины изгнания. Не успела Маргейса и рта раскрыть. как таланвор сказал. «Надо ехать к Гаррету Великие дома, моя королева, затаили против вас обиду. Но если с вами будет Брин, они вновь присягнут вам, пусть даже лишь потому, что им известно». Он не проиграл ни одной битвы. Маргейс стиснула зубы, с трудом удержавшись от немедленного отказа. Брин – предатель, но он, к тому же, один из лучших полководцев. Его присутствие подле ее станет весомым аргументом, когда придется убеждать Пелевара и остальных позабыть, что Маргейс их изгнала. Очень хорошо. Несомненно, он ухватится за возможность вновь стать капитан-генералом гвардии королевы. А если нет, она и без него прекрасно обойдется. Когда солнце коснулось краешком горизонта, всадники были уже в пяти милях от Кеймлина и быстро скакали к корейским ключам.